глава третья. Все, что должно быть под рукой. Есть история про то, как НАСА пыталось выдумать шариковую ручку, работающую в космосе. Если вы когда-либо пытались использовать шариковую ручку, держа ее над головой, то, вероятно, поняли, что чернила в ней текут под действием гравитации. После серии прототипов, нескольких пробных тестов и тонны вложенных денег НАСА разработало ручку, полностью независящую от гравитации. Она наносит чернила на бумагу при помощи сжатого азота. Согласно этой истории, русские столкнулись с той же проблемой. Они воспользовались карандашом. Сама история, к сожалению, является выдумкой, но ее урок воплощает в себе основную идею ящика. «Сосредоточьтесь на главном. Не усложняйте вещи без надобности». Написание научных трудов само по себе не является сложным процессом, требующим множества инструментов, но он то и дело засоряется ненужными отвлекающими факторами. К сожалению, большинство студентов со временем собирают и осваивают различные техники для обучения и заметок, каждый из которых обещает где-то облегчить задачу, но их сочетание дает противоположный эффект. Весь рабочий процесс усложняется. Вот техника подчеркивания важных предложений, иногда разными цветами или формами, комментарии на полях текста, конспекты, использование методов чтения с методами-акронимами, вроде «SQ-Free-R» или «SQ-4-R», ведение журнала, мозговой штурм или последовательные многоступенчатые опросники — И, конечно же, есть тысячи приложений и программ, которые должны помочь в обучении и написании работ. Некоторые из этих методов сами по себе запутанные, и, ко всему прочему, они обычно используются без учета реального рабочего процесса, который быстро превращается в полный бардак. Поскольку ничего друг с другом не сочетается, работа в рамках этой схемы становится действительно чрезвычайно сложной и сделать хоть что-то становится почти невозможно. А если у вас возникнет определенная мысль, и вы решите, что она может быть связана с другой мыслью, что вы будете делать, используя все эти разные техники? Просмотрите все свои книги, чтобы найти правильно подчеркнутое предложение. Перечитайте все свои журналы и конспекты. И что потом? Напишите конспект теперь и об этом? Где вы будете его хранить? Как это поможет возникновению новых связей? Такой маленький шаг, внезапно превращаются в отдельный проект, никак не продвигая вперед работу в целом. Таким образом, добавление еще одной многообещающей техники только ухудшит положение. Вот почему ящик для заметок представлен не как еще одна техника, а как решающий элемент в общем рабочем процессе, который лишен всего, что может отвлекать от того, что важно. Хорошие инструменты не добавляют функции и дополнительных вариантов к тому, что у нас уже есть, но помогают сократить отвлекающие от основной работы факторы, в данном случае излишнее обдумывание. Ящик для заметок обеспечивает внешнюю основу для обдумывания и помогает с теми задачами, для которых наш мозг не очень хорош, например, с долгосрочным хранением информации. А в общем-то главное, нам нужно, чтобы наш мозг не отвлекался и мог выполнять свою работу. А для этого достаточно иметь надежный набор заметок для размышлений. Все остальное приводит только к беспорядку. Инструментарий. Вам понадобится четыре инструмента. Что-то, чем писать и на чем писать, подойдут ручка и бумага, система для библиографического справочника, Зотера, Читави или любая другая, которая вам больше подходит, Ящик для заметок, бумажный или цифровой, текстовый редактор, Word, LaTeX или любой другой, который вам больше подходит. Больше вам не нужно, а меньшим уже не обойтись. Первое. Вам понадобится что-то, чтобы фиксировать идеи всякий раз, когда они приходят вам в голову. Чтобы вы не использовали, это не должно требовать никаких мыслей, внимания или более одного-двух шагов, чтобы сделать запись. Это может быть блокнот, салфетка, приложение на телефоне или iPad. Такие заметки не предназначены для постоянного хранения. Вы все равно их удалите или выбросите в ближайшее время. Они действуют только как напоминание о мысли и не предназначены, чтобы запечатлеть ее саму. Ведь для второго требуется время, чтобы сформулировать правильные предложения и проверить факты. Я рекомендую всегда иметь при себе ручку и бумагу. Блокнот сложно превзойти в его простоте. Если вы используете другие инструменты, убедитесь, что все заметки попадают в одно место, в центральный почтовый ящик или что-то в этом роде, где вы можете обработать их в ближайшее время, в идеале в течение дня. Второе. Справочная картотека преследует две цели. Собирать справочную информацию, удивил, да? И заметки, которые вы делаете во время чтения. Я настоятельно рекомендую использовать бесплатную программу, такую как Zotero, которая позволяет вам делать новые записи через плагины браузера или просто путем ввода номера ISBN или цифрового идентификатора объекта DOI. Zotero можно интегрировать в Microsoft Office, LibreOffice и другие редакторы, что позволяет вставлять цитаты, не перепечатывая сам текст. Это не только упрощает работу, но и снижает риск возникновения путаницы при добавлении, редактировании или удалении дополнительных справок. Вы можете легко изменить формат в соответствии со стандартами, требуемыми вашими профессорами или журналом, для которого вы пишете. Вы можете добавлять примечания к каждой записи или же писать их от руки и связать с нужной карточкой, если предпочитаете физический вариант на данном этапе. В этом случае просто дайте заметкам стандартизированное название, например, год или автор, и храните их в алфавитном порядке в одном месте. Вы можете бесплатно скачать Zotero на zotero.org, Windows, Mac и Linux. Вы найдете ссылки на все рекомендуемые программы на сайте takesmartnotes.com. Если вы предпочитаете или уже работаете с другой, столь же простой программой, можете просто продолжать использовать ее. Третье. Ящик для заметок. Некоторые предпочитают старую добрую ручку и бумажный вариант в деревянной коробке. Это нормально. Компьютеры в любом случае могут ускорить лишь относительно небольшую часть работы, например, добавление сносок и форматирование. Они не могут ускорить основную часть — мышление, чтение и понимание. Все, что вам понадобится, — это листы бумаги размером с открытку. Луман использовал размер DIN A6, 148 на 105 мм, и ящик для их хранения. И хотя есть явные преимущества рукописного ввода, я рекомендую использовать цифровую версию, хотя бы для мобильности. Несмотря на то, что вы, по сути, можете имитировать ящик для заметок с помощью любой программы, которая позволяет делать ссылки и теги, например, Evernote или Wiki, я настоятельно рекомендую использовать те, что позволяют делать обратные ссылки. Например, Obsidian или Roam Research, или специально разработанная для этой системы Zettler или ZKN Free. Я постоянно обновляю список рекомендуемых программ на моем веб-сайте. Наконец, текстовый редактор. Если вы используете Zotero, рекомендую выбрать один из редакторов, с которыми он совместим. Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice или NeoOffice. Таким образом, вам не нужно печатать каждую справку вручную, а это значительно облегчает жизнь. Но в целом любой редактор сойдет. Ни один из них не сможет писать лучше вас. Если у вас есть ручка и бумага, редактор — ящик для заметок и справочная система, вы готовы к работе.